Глава 43. В тот день, примерно в половине третьего, Кори лежала на диване и слушала плеер. В комнате стояла невероятная жара, но после трагических событий прошлой ночи девушка не решалась открыть окно. Просто невероятно, что этого человека из Канзаса убили совсем рядом с ее домом. Однако вся прошлая неделя была для Кори просто сказочной. Она посмотрела в окно. На небосклоне собирались темные тучи, а на улице стало темно, как ночью, и от приближающегося урагана на душе было еще мудреннее. Услышав сквозь тонкие стены трейлера истеричный голос матери, Кори еще громче врубила музыку. В ту же минуту до нее донесли звуки и удары в стенку. Мать пыталась привлечь ее внимание. Господи, как все это ужасно! Мать целыми днями лежит в пьяном угаре, а Пендергаст освободил коре от работы, к которой она уже привыкла. И вот теперь приходится целый день лежать в этом душном тройле и слушать в мати. Ведь нет никакой возможности уехать на машине в ее излюбленное место на окраине города. Она тосковала от безделья. И даже мечтала, чтобы поскорее наступил день труда и начали занятия в школе. Дверь ее комнаты внезапно распахнулась. И на пороге появилась мать в ночной рубашки с растрепанными волосами. Она стояла с сигаретой во рту, сложив руки на толстом животе. Кори сняла наушники. Кори, я кричу тебе уже битый час. Когда-нибудь я выброшу ко всем чертям эти твои наушники. Ты мне сама сказала купить их. Да, но только надо их снимать, когда я разговариваю с тобой. Кури посмотрела на мать, на ее распухшее от пьянства лицо и на остатки вчерашней губной помады, размазанной по губам. Мать уж, конечно, выпила но не так много, чтобы лежать в постели. Господи, неужели это неряшливое существо ее мать? Почему ты не на работе? Этот человек уже избавился от тебя? Кури предпочла не отвечать на ее вопросы. Впрочем, это было бесполезно. Мать все равно достанет. Насколько я понимаю, он должен был расплатиться с тобой за две недели, а это полторы тысячи долларов, не так ли? Кори молча смотрела на нее. «Поскольку ты живешь здесь, должна давать хоть немного денег. Мы же говорили с тобой на эту тему. У меня сейчас огромные расходы. Налоги, еда, бензин для машины, еще бог знает что. А теперь я теряю постоянно чаевые из-за этой ужасной погоды. Люди не ходят в ресторан». «Не ужасные погоды», — подумала Кори, ужасного похмелья». Она ждала, что будет дальше». Надеюсь, ты дашь мне половину зарплаты. Это мои деньги. А на какие, по-твоему, деньги я содержал от тебя последние десять лет? Уж, конечно, не на деньги твоего паршивого отца, а на свои. Это я работала до изнеможения, чтобы свести концы с концами и прокормить тебя. Так что, моя дорогая, хочешь ты этого или не хочешь, на тебе придется вернуть мне хотя бы часть потраченных на тебя денег». Кори приклеила конверт с деньгами к дну выдвижного ящика в шкафу и сейчас опасалась, чтобы мать не узнала о ее тайнике. Господи, зачем она сказала, сколько ей платит Пяндергаст? Зачем совершила такую непростительную глупость? А ей самой они нужны, прежде всего, на хорошего адвоката для подготовки к суду. Общественные адвокаты, как правило, такие бездарные, что... Воспользовавшись их услугами, она, пожалуй, окажется за решеткой. А из тюрьмы ей не удастся написать заявление для поступления в колледж. "Замкнутый круг, Я оставлю немного денег на кухонном столе. Ты их оставишь на кухонном столе ровно 750 долларов, и не центом меньше. Это слишком много. Этого слишком мало, если учесть, сколько я потратил на тебя за эти годы. Если ты не хотела меня содержать, не зачем было рожать. Такое случается, к сожалению. Кури почувствовала терпкий запах сигаретного дыма с примесью обгорелого фильтра, Мать придирчиво оглядела комнату. — Если не дашь мне денег, подыскивай себе другое место для жилья. Кури отвернулась к стенке и врубила плеер так громко, что даже в ушах звенело. Она тупо смотрела в стенку и не слышала диких крихов матери. Кори вдруг подумала, что если мать посмеет тронуть ее, она начнет орать на всю улицу. Но Кори знала, что мать не сделает этого. Однажды она попыталась ударить дочь, но Кори так закричала, что приехал шериф. Конечно, этот бульдог ничего не сделал матери, но с тех пор та и пальцем ее не трогала. Надо просто подождать, когда она уберется отсюда ко всем чертям. После того, как мать ушла, Кури еще долго лежал на диване, уставившись в стенку. Она думала о своей жалкой и никчемной жизни, об этом проклятом трейдере и о туманных перспективах на будущее. Однако через некоторое время ее мысли вернулись к Пендергасту. Интересно, женат ли он? Есть ли у него дети? Конечно, он разъезжает на своем шикарном автомобиле и вуз не дует. Да, он поступил с ней несправедливо, отказавшись от ее услуг. Она вынуждена кратать время в этой зловонной дыре. Может, он просто разочаровался в ней? Как и все в этом вонючем городке. Может, Куря не очень старалась помочь ему в расследовании убийств? Она кипела от негодования, вспоминая о том, как наглый шериф вручил им эту проклятую бумагу и как насмехался над ним и над ней. Нет, такого не может быть. Тендергас не из тех, кто сдается на милость победителя и бросает начатое дело. К тому же он сам намекнул кури, что не намерен оставлять расследование. Конечно, ему пришлось отказаться от ее услуг. Но сам он все равно продолжит начатое. А Кори он освободил, чтобы не подвергать смертельному риску. Постепенно мысли Кори переключились на расследование убийств. Странно было думать, что убийца кто-то из жителей Меттенкрика. Но если это так, она должна знать этого человека. Кори знала всех местных, даже Представить себе не могла, кто из них способен совершить такие чудовищные преступления. Кори вздрогнула, вспомнив все, что видела на курзном поле за последнее время Убитая собака, отрезанный хвост, труп Чонси, нафаршированный, как индейка, на день благодарения. Самое странное смерть тот. Почему убийца сварил его? И как вообще можно сварить взрослого человека? В чём? В какой посуде? Где взять такой большой котёл чан? В ресторане Мэйзи исключено. Свою самую большую кастрюлю Мэйзи использует для приготовления блюд по праздникам, но в ней можно сварить только руку или ногу, а не всего человека. В клубе Касл, едва ли, там такое вообще не могло бы произойти. Кори хмыкло. Такое, возможно, осуществит только на промышленном производстве. Есть огромные чаны. Что, если убийца использовал для этой цели металлическую ванну? Ну, как взгромоздить ее на плиту? И какая для этого нужна плита? Может, он сделал это на курузном поле, где развел большой костер и поставил у него ванну с водой? Но самолеты проверили все поле и ничего подозрительного не обнаружили? К тому же дым от такого костра был бы виден на большом расстоянии, и местные жители сразу же обратили бы на это внимание. «Недсин, Крики! Нет такого места, где удалось бы сварить человека!» Кори призадумалась, и вдруг вскочила. «Пещера Крауса! Сначала эта мысль показалась ей безумной». Но, поразмыслив, она пришла к выводу, что это вполне возможно. Вы, городе, все знают, что во время сухого закона старик Краус варил там самогон в огромном чане, стоявшем в самом дальнем конце пещеры. От этой догадки кори охватили любопытство, страх и гордость за себя. Может быть, этот огромный чан все еще в пещере? А достаточно ли он велик, чтобы поместить туда взрослого человека? Вполне возможно. Она лежала на диване, а сердце ее колотилось, как птичка в клетке. Сухой закон отменен семьдесят лет назад. Этот громадный чан, вероятно, давно исчез. Зачем держать его в пещере все эти годы? Да и как предполагаемый убийца проник бы туда? Эта злая ведьма Уини, Фред Крау зорко следит за пещерой, всегда держит вход на замке и вообще стережет ее как самую большую ценность. Кори нервничала. Ключи от замка легко подобрать. Она сама когда-то вычитала в интернете, как изготовить отмычку или подобрать ключ к любому замку. Кори даже изготовила такую отмычку и провела весьма успешный эксперимент в школьном помещении. Если убийца местный, то он, несомненно, знает о тайнах пещеры и вполне мог использовать ее для своих преступных целей. Он мог притащить туда тело, сварить в чане, а потом таким же образом оттащить на крузное поле. А выживший из ума старая ведьма Краус и не заметила этого, а даже экскурсии не проводит в последние годы. Кури. Так возбудила эта мысль, что она решила позвонить Пендергасту и рассказать ему о своем открытии. Скорее всего, он понятия не имеет о том, что происходило в пещере в годы сухого закона. Бутлегерство стало достоянием истории, и сейчас никому в голову не пришло бы рассказывать об этом чужому человеку. Ведь Пендергаст сам сказал, почему нанял именно ее. Она знала местных жителей». И все местные обычаи да, надо непременно позвонить ему и сообщить обо всем. Кори взяла мобильный телефон, который он предоставил в ее распоряжению, и стала набирать его номер, но в последний момент передумала А что, если она не права, если ее предположение ошибочно? Зачем выставлять себя на посмешище? Надо сначала все проверить и только потом поделиться с ним своим открытием. Иначе Пендергаст только посмеется, а, может быть, разозлится. Кори встал из дивана. Всем местным жителям известно, что за пределами так называемой туристической зоны есть еще несколько маленьких пещер. Этот член может находиться в одной из них. Проверить это не составит большого труда. Она проберется туда, все выяснит, а потом вернется домой». К тому же это прекрасная возможность на какое-то время улизнуть из постылого дома. Кори сняла наушники и прислушалась. В комнате матери царила мёртвая тишина. Кори быстро оделась и открыла входную дверь. Дверь предательски скрипнула, и тут же послышался хриплый голос матери. «Куда? Ты намылилась, чёрт бы тебя побрал!» Выскочив во двор, она громко хлопнула дверью. «Машина долго не заводилась». И Кори опасалась, что мать выйдет вслед за ней и устроит очередной скандал. Ее опасения подтвердились. На пороге дома показалась грузная фигура. Мать что-то кричала и размахивала руками. Девушка лихорадочно заводила мотор, и, к счастью, он завелся с третьего раза. Кори быстро вырулила на дорогу. Вскоре она сделала поворот, обдав ненавистный дом клубами густого черного дыма и серой дорожной пыли.